Глава девятая светочно над книжными крыльями. Петя нёсся вперёд. Волк не отставал. Может, это я, конечно, сову на глобус натягиваю, но, по-моему, всё сходится. Крылья сделаны. «Ладно, они сделаны, а покрыты. Золотом из книг. Над ними горит фонарь. Можно фонарь назвать светочем. Ладно, сейчас проверим». На город темной вуалью опустилась ночь. Зажглись фонари. Несколько раз Пете казалось, что прямо над ним раздавалось хлопание огромных крыльев. Но, поднимая голову, он видел только небо, перечеркнутое проводами. Государственный экономический университет. Огромное жёлтое здание с колоннами и высокими окнами тихонько дремал в маленьком скверике. Большие кованые ворота были закрыты на висячий замок. Неподалёку, в молочном свете фонарей, застыли четыре каменных стража. Впрочем, слово «застыли» к крылатым львам не слишком подходило. Один самозабвенно потягивался, выгнув спину и выставив горизонтально мощный хвост с кисточкой, другой с удовольствием чесал за ухом задней лапой, третий озирался на парапет и что-то высматривал в водах канала грибоедов, ну а четвертый сжимал когтистой лапой газетный лист и, нахмурив брови, читал какую-то статью. «Как хорошо, что этого никто не видит», — сказал волк. Действительно, случайный прохожий решил бы, что сошёл с ума. «Добрый вечер!» — Петя вежливо поклонился. Помня прохладный приём сфинксов, мальчик опасался, что и грифоны будут не слишком дружелюбны. Однако крылатые львы, как по команде, прервали свои занятия и уставились на пришедших без тени неудовольствия на клыкастых мордах. «Привет!» — муркнул ближайший к Пете и волку зверь. Если вы за желанием, то самое время. Только учтите, — заметил второй лев, — мы решаем исключительно финансовые вопросы. Вот он лучше всех. Грифон кивнул нас обратно, который уже потерял всякий интерес к происходящему и снова углубился в чтение. Всем желаний за последнюю неделю? Да нет, у нас другой вопрос, — смущенно ответил Петя. Ему было немножко неудобно. Ведь львы так искренне хотели им помочь. Грифон мягким, совершенно кошачьим шагом подошел к мальчику, принюхался и вдруг поставил лобастую голову. «Тогда хоть за ухом почеши, что ли?» — попросил каменный зверь. «Все лапу трут, а вот за ухом почему-то не догадываются». Петя осторожно положил руку на холодную голову льва. Тот чуть слышно заурчал, как будто включил маленький моторчик. «Хороший мальчик!» Второй лев спрыгнул с постамента, потянулся всем телом и расправил крылья. «А часто вы так ну, гуляете?» — спросил Петя. «Иногда. Довольно утомительно, знаешь ли, стоять не двигаясь и держать мост. Есть, правда, и у нас развлечения». Некоторые считают, что если положить нам под лапу монетку, то твоё желание обязательно сбудется. Вон, видишь их сколько? Грифон указал на то место, где только что сидел. В свете фонарей над головами чудовищ блестела россыпь мелочи. Когда нас реставрировали, то нашли даже старинные серебряные монеты. А есть и такие, — добавил другой лев которые целуют нас на удачу чуть повыше хвоста. Жуть как щекотно. Учились бы лучше, дотрудились да усерднее. Толку было бы больше, — наставительно заметил лев с газетой. «Мы вообще-то к вам за помощью», — подал голос волк. Пока Петя чесал льва за ухом, ответственный волк внимательно разглядывал все вокруг в поисках. Чего-то, что сможет натолкнуть их с Петей на мысль, «Где искать соловья-разбойника?» «Да», — опомнился и Петя, — «нам нужно найти кое-кого». Мы обратились к Афине, и она сказала, что сейчас... «Волк, ты помнишь, как там было точно?» «Светоч от книжных крыльев тех, кто стерёг сокровища, укажет путь к брату Херона», — лихо процитировал волк. «Мы, те, кто стерёг сокровища», — согласился Лев с газетой в лапе. А «Вон оно, сокровище!» Он кивнул на жёлтый особняк. «Когда-то давным-давно это был ассигнационный банк. Мы его истерегли, а теперь там университет. Получается, мы стережём знания?» «Сокровище — это же не обязательно что-то материальное. Знания или тайна иногда бывают дороже золота». Петя и Волк кивнули. «Так что там дальше?» — продолжал Лев. «Светоч от книжных крыльев. Ну, светоч это у нас над головами. Крылья-то уже на месте. А брат Херона?» «О, знаю. Херон — это кентавр, получеловек-полуконь. А с братом его вы можете познакомиться. Покажи-ка им». Другой грифон чуть-чуть сповернул -чуть голову. «Вот близки от золотых крыльев на камне мостовой» отчётливо проявилось изображение крохотного тонконогого кентавра, заключённого в круглый лавровый венок. «А ведь я его знаю!» — протянул Петя. «Где-то я его видел!» «Хорошие у тебя знакомые!» — а волк потянул носом. «Полезные!» «Вспомнить бы ещё, где я его видел!» Кентаврёнок, словно нарисованный детской рукой, безмятежно улыбался.